«Мне это снится?» Передо мной выселся огромный холм. Нет, если точнее, целая гора. Прямо за городскими воротами лежало гигантское существо, которое можно было легко спутать с горой. Размером не меньше стоки дом который я видел в детстве. Стадион в Токио, рассчитанный на 55 тысяч человек. Устроившись рядом с зияющей пропастью, из которой он, похоже, и вылез, зверь, тот самый остров-сокровищ, сладко зевнул. Да, он, несомненно, достоин называться святым зверем. В отличие от одного самого поразглашенного святого существа, которое только и делает, что ест, и спит круглые сутки, этот зверь намного сильнее заслуживает поклонения людей. Раскинув в стороны свои гигантские лапы, остров сокровищ просто лежал на животе. Большое количество авантюристов уже облепило панцирь черепахи и вовсю ковыряло кирками каменные наросты на его спине. Но, несмотря на то, что толпа шахтеров долбила по ее панцирю, черепаха была совсем не против. Даже наоборот, она закрыла глаза, будто наслаждалась процессом. С вершины этой живой горы свисали веревки, по которым авантюристы, словно заправские скалолазы, взбирались наверх. Да, теперь я понимаю, о чем говорила Аква. Раскопать все это меньше, чем за полдня, просто невозможно. Времени у нас только до заката. Будем копать, пока не забьем рюкзаки до отказа. Крикнула Аква, уже взбираясь по одной из веревок. «Возможно, авантюристы еще не оправились от недавнего сбора налогов, и поэтому с таким энтузиазмом работали кирками. У меня-то с деньгами проблем нет. Но, несмотря на это, я не могу просто проигнорировать целую кучу богатств, которые лежит прямо передо мной. Не знаю, сколько получится заработать, но потратить на это время определенно стоит. Хорошо, мы на месте!» «Теперь пора постараться. О, это да, со своей группой. Они тоже покопать пришли?» Мне стало немного спокойнее, когда я увидел по пути наверх знакомые лица. Выбравшись на вершину, мы принялись долбить ближайшие скопления камней. «Аква» и «Вис» работали без шлемов. Не хотели портить прически? Первым же ударом моя кирка угодила в крупную рудную жилу, и вокруг рассыпались сверкающие камушки. «Сколько же каждый из них стоит?» «Слушайте, я не знаю, насколько они дорогие, но не слишком ли это просто? И вообще, почему здесь одни авантюристы? Особой опасности я в этом деле не вижу, так почему обычные горожане тоже не помогают? Куда бы я ни глянул, нас окружали исключительно авантюристы. Это же простой камень. Бригада строителей, в которой я работал почти сразу после попадания в тот мир, справилась бы намного лучше». На мой вопрос ответила Аква. «Разумеется, потому что это опасно». «А?» И в этот момент кто-то закричал. «А, черт! Я нарвался на каменного мимика!» Повернувшись на крик, я увидел, как авантюрист пытался отбиться киркой от нескольких существ, напоминавших осьминогов. «Эй, эй! А это что еще? Он вроде как в опасности. Может, нам следует помочь?» Шкура этих монстров была цвета камней, что позволяло им прекрасно сливаться с окружением. «Ага, понятно. Каменный мимик». Но Аква и по-прежнему махали кирками и даже не обернулись на крик. «Не обращай внимания!» «Все здесь авантюристы!» «Взяться за этот квест значит быть готовым умереть в любой момент!» «Пойти и помочь ему – все равно, что растоптать его решимость!» «Вот именно!» «Даже если он не сможет добиться от них самостоятельно, то погибнуть на квесте – честь для авантюриста и... и мои долги!» «Вы уверены, что стало с вашей человечностью?» «Ах да, они же не люди!» Человек, на которого напали каменные мимики, снова закричал. «Умоляю, спасите!» «Вы слышали? Он зовет на помощь!» «Эй, самопровозглашенный кто-то там!» «Ты правда не против бросить его в беде?» ха Это же первоклассный монотит!» «А это флортит! Я еще волновалась, что у меня карманных денег не хватает!» «Когда продам все это, у меня будет больше, чем я смогу потратить!» Самопровозглашенная, как ее там, уже давно перестала слушать меня. По сравнению с ней Лич, которая ему полагалось быть врагом человечества, оказался не настолько бессердечным, чтобы бросить авантюриста на произвол судьбы. «А, придется торговать своим телом, чтобы хоть как-то наскрестить на аренду. Ну да ладно, от продажи своего тела я не умру». «Да, не умру». Произнося эти невообразимые слова, Вис бросила кирку и помчалась на выручку авантюристу. Вис, не нужно, продолжай копать, я сам ему помогу». «Торговать своим телом». Она это серьезно?» Я попытался ее остановить, но она развернулась на бегу и улыбнулась. Взяв в порядке, Казума-сан? В ногтях и волосах лечей сконцентрировано большое количество маны. Я смогу выручить немало денег, если буду продавать их гильдии в качестве материалов». «Нет, подожди, серьезно? Так ты это имела в виду, когда говорила о торговле своим телом?» «И вообще, нам просто надо было быстренько помочь ему и вернуться к сбору руды». «Эй, Магумин, Аква, идем!» «Вчетверо мы моментально управимся!» К сожалению, я не прихватил с собой ни меча, ни доспехов. Вооруженные лишь кирками, мы с Магумин направились к мимикам. Похоже, после моих слов, самопровозглашенное что-то с чем-то уже не смогло оставаться в стороне. Ха! Вот именно сейчас, когда время важнее всего! Чертовы каменные мимики! Как вы смеете мешать мне? Получайте!» Завопила Аква, яростно врезав по одному из мимиков киркой. Богиня, ослепленная жадностью, безжалостно зарубила живое существо. Теперь, когда я богат и уже не обязан убивать для того, чтобы выжить самому, я в полной мере могу осознать, насколько порой ужасна улыбка этой богини. Я бы скорее измазал свою маску грязью, чем помог богине. Но так и быть, сегодня я сделаю это первый и последний раз. Давайте уже поскорее разберемся с этим и вернемся к работе. Смертельный луч Ванира! После того, как Аква яростно прикончила одного из мимиков, Ванир, который до этого раскапывал отдельное скопление камней, развернулся и выстрелил из глаз черными лучами. Мимики, попавшие под зловещий луч, испарились без следа, вместе с приличным куском окружавшего их камня. «Если ты мог столько легкости легкостью убрать их, то должен был с самого начала так сделать!» «Да заткнись ты, плата за аренду – это тебе не шутки, а вопрос жизни и смерти!» «Надеюсь, теперь ты довольно бесполезная хозяйка магазина. А теперь живо за работу, долги гасить!» Мне было не по себе, когда я услышал нетерпеливый голос Ванира. Обычно он ведет себя крайне сдержанно. Редко, когда увидишь его таким. Спасенный авантюрист быстро поклонился и сразу же вернулся к работе. Ладно, опасения опасениями, не до того сейчас. Время махать кайлом. Прошло примерно полдня. таща рюкзаки, набитые минералами, Магумин и Аква спустились по веревкам и подошли ко мне. Я, честно говоря, задолго до этого успел намахаться киркой, но при этом мой рюкзак все равно был заполнен первоклассной рудой. На закате остров Сокровищ уже не выглядел сплошным скоплением камней. Повсюду проглядывал родной панцирь черепахи. Прекрасный черный панцирь сверкал в лучах вечернего солнца. Он был настолько крепок, что прямой удар киркой не мог даже поцарапать его». Большая часть авантюристов, довольная своей добычей, уже спустилась на землю. Собравшись вместе у городских ворот, они просто наблюдали за островом Сокровищ. И тот глянул на нас ответ. Он будто говорил, «И это все? Вам больше не нужно?» Глядя на это, я вдруг вспомнил вопрос, который какое-то время крутился у меня в голове. Каменная гряда на самой вершине панциря оставалась нетронутой. Уверен, что если ее убрать, то панцирь засверкает подобно бриллианту. «Магумин, сделаешь мне одолжение?» Ощущение недоделанной работы никак не оставляло меня. Чтобы избавиться от этого гнетущего чувства, я прошептал свою просьбу Магумин на ухо. «А, ты уверен? Ну, я и правда еще не использовал взрыв сегодня. Да и цель достойная». «Разумеется, я мог упросить у нее только одно». «Но ты точно уверен? Острова – сокровищ мирные существа». Но если врезать по ним взрывом, то они разозлиться могут. Кроме того, среди авантюристов бытует негласное правило – никогда не атаковать их. Я постарался успокоить все еще сомневающуюся Магумин. Это просто моя интуиция, но я уверен, что остров Стокрович не рассердится. Даже наоборот, он будет доволен. Если будешь точно следовать моим указаниям и не попадешь прямо по черепахе, то все будет в порядке. Прошу тебя, Магумин. Поддавшись моим уговорам, Магумин, хоть и без особого желания, стала готовить свою магию. «Если что, я не виновата, понятно?» «Рука может дрогнуть даже у такого художника, как я!» «Какого еще художника? Ты же вроде архимагом была!» В то время, как авантюристы слух благодарили остров сокровищ за неожиданно свалившихся на них богатство, Магумин начала читать заклинание «Э? Вы что задумали?» И не успели те, кто стоял рядом, среагировать на слова Аквы, как Магумин уже закончила читать заклинание. ВЗРЫВ! Яркая вспышка, созданная Магумин, взорвалась прямо над островом Сокровищ и разметала массивную каменную нашлепку на верхушке панциря. Дело довершила ударная волна, сдувшая каменное образование и клочки земли поменьше. Все благодаря точному прицеливанию Магумин, или же остров Сокровищ действительно настолько крепкий. В любом случае, после взрыва на панцире не осталось ни царапинки. Перестав обращать внимание на остальных авантюристов, черепаха взглянула прямо на Магумин, применивший заклинание, но и на меня, что стоял рядом. Этот взгляд заставил Магумин тихонько взвизгнуть от страха, но я не перестал мысленно повторять себе, что все будет в порядке, продолжая смотреть на черепаху. И все же я был готов в любой момент сорваться с места и дать дёру. Остров-сокровищ, который целый день лежал без единого движения, поднялся на ноги и потянулся, будто после хорошего, после послеобеденного сна. Затем отвернулся от нас и побрел к пропасти, из которой вылез. Остров Сокровищ выбирается на поверхность каждые 10 лет, чтобы погреть свой панцирь на солнце. Уверен, только правда в этой теории есть. Но если это так, то почему он появляется именно возле города? Судя по тому, что я слышал, острова Сокровищ видели только возле крупных городов. Да, словно они хотят, чтобы люди отковыряли наросшие на панцирь камни. Разве не это истинная причина? Очистить панцирь от камней. После того, как на панцире не осталось ничего лишнего, черепаха полезла обратно под землю, даже не дожидаясь, пока солнце полностью скроется за горизонтом. Но перед тем, как полностью исчезнуть из виду, остров Сокровищ последний разглянул на нас с Мегумин и встряхнул своим огромным телом. С грохотом остатки минералов, разбросанные по панцирю, разметало по округе. Очищенный и будто обновленный, остров Сокровищ пополз обратно в дыру с как мне казалось, довольным видом. Колоссальный, почти богоподобный зверь оставил нам последний прощальный подарок. Мы с Магумин переглянулись и усмехнулись друг другу. Зрелище того, как остров сокровищ покидает поверхность, было поистине завораживающим. Впервые с того момента, как попал в этот мир, я почувствовал, что будто оказался в фэнтезийном романе. «Слушай, Казума, это ведь она нам так отплатила за взрыв Магумин! да?» Значит, можно пойти и собрать все минералы, да? Теперь я смогу выплатить все долги и аренную плату. Меня зовут Сатаказума. Причина того, что я никак не могу по-настоящему почувствовать себя героем фэнтези-романа, разумеется, в помедении моих дражайших спутниц.